Корабль шел под парусами. Стойкий восточный ветер ускорил путешествие. За унывный крик погонщиков и рев слов доносились издалека. Насколько хватало глаза, простирались заросли донакса, камышей, волновавшиеся под ветром, подобно буровато-зеленому морю. Ближе к берегам проток и старец. Росли тростники с пышными метелками, трепетавшими в такт течению. «А эту прекраснейшую из всех жену Дария ты видел?» — вдруг спросила Гетера. «Видел? Она очень красива. Лучше меня и Гесихоры? «Вовсе нет. Высокая, тонкая, мрачные черные глаза под широкими черными бровями».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 Рожденная змеей, спрятала лицо в ладонях, а Таис весело вскочила, обняла Аня Арха и поцеловала ниже глаза, избегая колючей бороды. — Ты заслуживаешь награды? Я буду танцевать для тебя. Зовим музыкантшу. Кажется, здесь есть флейтистка, а с гитарой управится Гессиона.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 и тогда, когда корабль Неарха вышел из рукава Нила и повернул вдоль берега моря на запад, гонимый стойким восточным ветром. Двое искусных кормчих не отходили от рулевых весел. В этой широкой полосе желтоватой воды, измученной накатистым прибоем, отмели все время изменяли свое расположение. В жидком песке с примесью нильского ила днище корабля могло прилипнуть к мели, так что никакие усилия гребцов и паруса не смогли бы сдвинуть плененное судно. Поэтому ночью кормчие не решались плыть и останавливались в маленьких заливах. Таис и Гесиона находились под покровительством Афродиты. Богиня сделала плавание легким и быстрым. Вскоре корабль вышел на чистую воду, вне несомых Нилом песков, и подходил к видной издалека белой полосе пены за островом Фарос. На косе между Лиманом, Мариатидой и широким проливом там, где всего месяц назад стояло жалкое селение рыбаков Ракотис, скопилось восемь кораблей с лесом и камнем. В этот утренний час.